Глава 30. Утром Стас довез меня до работы и, в наглую сорвав поцелуй, поехал по делам. Открыла кондитерскую, переоделась и принялась за работу. В голове творился хаос, но при этом хотелось парить и глупо улыбаться. В обед пришла Нина, и я принялась разбирать небольшую кладовку, которая была завалена коробками, планируя сделать там себе кабинет. К вечеру удалось втащить туда небольшой стол и втиснуть шкаф-пенал. «Лампа, стул и мое рабочее место почти готово. Еще полочку над столом повесить, и будет красота». Я расставляла папки, когда раздался звонок через скайп на ноутбуке. «Мам, привет!» – произнесла, принимая звонок и передвигая стул поближе. «Привет, моя дорогая, мы так по тебе соскучились!» С каждым годом у родителей все ярче проявлялся акцент, и этот факт почему-то навевал на меня грусть. «Я тоже соскучилась!» как у вас дела?» «Все хорошо. Папа работает, а я помогаю одному благотворительному фонду. Все как обычно. Ты лучше про себя расскажи. Ты где сейчас? Что за помещение за твоей спиной?» «Я еще на работе, мам». «Дочка», — протянул папа, — «здравствуй, моя хорошая», и присел рядом с мамой. «Привет. Когда же ты к нам прилетишь?» «Не знаю, пап. Пока некогда. Что тебе там делать?» Учебу закончила. Мы бы тут помогли с работой. Это любимая папина тема, и сегодня он даже без вступления перешел сразу к главному. Пап, я не готова к переезду. Мне и тут хорошо. Диночка, ты подумай, включилась мама. Ну какие у тебя перспективы в России? Ни помощи, ни протекции. А тут мы будем рядом. А язык подучишь, это несложно. Добрый вечер. Неожиданно раздался голос Франца. «Твою ж мать!» Я резко зажмурилась, надеясь, что он сейчас просто исчезнет. «Дин, а это кто?» «Черт, только не это!» э Я старалась подобрать слова, боясь тупо заорать, чтобы Стас свалил нафиг отсюда. «Как понимаю, ваш будущий зять», — протянул Франц, подходя ближе. Придвинул стул и сел рядом со мной. «Стас!» Не сдержавшись, я стукнула его по плечу. Эта тварина лишь улыбнулся и, поймав мою руку, поцеловал запястье, вызывая еще больше шок у моих родителей и удваивая мое желание его убить. «Дина, ты выходишь замуж?» Мама дрожащими руками уже надевала очки, то ли от удивления, то ли чтобы лучше рассмотреть этого парнокопытного. «А она вам еще не сказала?» «Стас, блин, хватит!» Мне хотелось его удушить. — Солнышко, сходи в зал, там тебя не назвала, а я с твоими родителями пообщаюсь. — Да ни за что в жизни. — Дочь. Первым отошел от шока папа. — Не стоит так переживать. Я уверен, ничего плохого не случится за пять минут твоего отсутствия. Иди, вдруг что-то важное. — Вы извините, что так вмешался, но Дина сейчас занята кондитерской, поэтому как директору ей необходимо держать руку на пульсе. «Директор кондитерской?» Маме на удивление, видимо, достигла пика, а я едва не сдержалась от истерического жеста тупо захлопнуть крышку ноутбука, чтобы потом расхреначить его об голову этого самоуверенного идиота. Поэтому от греха подальше просто вышла из кабинета. «А, Дина и об этом не сказала. Простите, наверное, она хотела это сделать сама, а я опять не кстати вмешался. Вот же скотина!» а разговаривать, как вежливо умеет, оказывается. — Дина Георгиевна, подойдите, пожалуйста. идунин Дунин, выдохнув, направилась в зал. — Да будь что будет. Быстро обслужив всех покупателей, я подозвала Ромку, который тихонько сидел за столиком. — Привет, хулиган. — Дина. Он сразу бросился меня обнимать. Обожаю этого мальчишку. — Пирожное будешь или тортик? — Пироженку. Чай, сок? Сок. Иди выбирай, пока никого нет. Нин, дашь Роме, что он выберет, и запиши на листочке. Я потом проведу все как надо. Спустя двадцать минут. Ты придурок, Стас. Зачем ты влез Зачем ты вообще сказал этот бред про замуж? И кто тебя просил трепаться про кондитерскую? У тебя язык без костей. И что в этом такого? Я думал, ты давно рассказала про свои успехи. Они же сейчас припрутся в Россию. «Придурок! Идиот!» Я от души хлопнула Франца полотенцем, которым до этого протирала витрину. «И что в этом плохого?» «Вот сама невинность, за что схлопотал еще один удар». «Да что за привычка у вас? Почему все женщины, которых я люблю, меня бьют?» «Что?» Я едва не выронила полотенце из рук. «То!» «Любишь?» «А так непонятно было?» Он в пару шагов преодолел расстояние между нами. Нет. Ну, теперь, надеюсь, дошло. Люблю. Забрал многострадальное полотенце из моих рук и положил на прилавок. Люблю. Пальцами за подбородок и нежным поцелуем по губам, пробуждая дрожь и внезапную слабость. Пап? Голос Ромки заставляет Стаса оторваться от моих губ, а меня потупить взгляд. Что, Ром? «А вы с Диной поженитесь, да?» Я с громким стоном опустила голову Стасу на плечо, заставляя его рассмеяться. «Видишь, даже ребенок уже все понял. Я в кино видел. Если взрослые целуются, то значит поженятся», — серьезно выдал Ромка. «Как приедем домой, напомни выкинуть телевизор, а то мало ли что он еще увидит». Тихо мне на ухо, едва сдерживая смех. Папа! Снова подал голос Ромка. «Если Дина будет согласна, а то она что-то зависла». Меня никто об этом не спрашивал. Я отошла в сторону, уже на автомате взяв в руки полотенце. «А надо было обязательно спросить». Я лишь молча приподняла бровь. «Хорошо. Ром, сходи к Нине, а мы тут с Диной пока поговорим». Стас подмигнул сыну, и тот на удивление послушно выскользнул из зала. «Вот предатель». «Как там правильно говорится-то? Ты выйдешь за меня замуж? Или ты будешь моей женой? В общем, выходи за меня. Извини, на колено вставать не буду, кольцо еще не купил». «Только этот идиот может вот так сделать предложение. На работе, в кондитерской. Хорошо, что хоть не дома, сидя в трусах и жия пельмени». «Ну, что за пауза? Мало ванильной хуйни? Еще что-то добавить надо было?» «Стас, блин, ты вообще нормальный?» «Нормальный. Справку с дурки могу принести. Недавно водительские права менял. Там психиатра надо было проходить». «Давай, принцесса, решайся». «Да, нет». «А если я скажу нет?» Я скрестила руки на груди и вздернула подбородок. «Нет, ну бесит же». «Ну, тогда я пойду в книжный, куплю книжку, как сделать девушке предложение, и испробую на тебе все способы, что будут там описаны». Так что лучше сейчас соглашайся, а то вдруг там какую нибудь хуйнюк советуют. Я об этом явно пожалею. Подняла взгляд к потолку. И не раз. Это твое «да»? Да. Ну, как бы никто и не сомневался. Выбора у тебя все равно не было. Я бы не отстал. Придурок. От души саданула его полотенцем, на что Франц лишь рассмеялся, подходя ближе. Ты смотри, не перестарайся, а то коллегой меня сделаешь. Самой же потом всю жизнь мучиться. Привлекая меня к себе, уже серьезно глядя прямо в глаза. Не пожалеешь, обещаю.